Глава 14. Странный день и странный мир. Мартин. Я вышел за дверь, быстро развернулся и произнес сквозное заклинание. Мне стало любопытно посмотреть, как она себя поведет сразу после моего ухода. Перед глазами материализовалось иллюзорное облако. Растаяла дверь, и я увидел Киру. Она широко улыбалась каким-то своим мыслям, а потом, облегченно вздохнув, развернулась и ушла вглубь номера. Она не просто улыбалась, от нее исходила чистая волна радости, весьма сильный энергетический поток, который невозможно ни с чем перепутать. Чему она так радовалась? Моему уходу? Разрешению на дом и зеркало? Визуализатору? Чему? Я озадаченно отошел от двери, развеял заклинание и направился к лифту. Меня безумно злило, что я не мог уловить ход ее мыслей и однозначно оценить происходящее. Кабинка лифта плавно опустила меня на первый этаж, а я пытался понять, почему весь путь из лаборатории до номера я чувствовал исходящее от нее напряжение, перерастающее в раздражение. Даже здесь, в этом лифте, еще витали остаточные энергетические сгустки ее нервозности и усталости. Может быть, действительно просто устала? Или это реакция на меня? В номере, конечно, в момент согласования жилья и зеркала в воздухе царил интерес и любопытство, и я подумал, что она снова засыпет меня неудобными вопросами, на которые я пока не знаю, как отвечать. Желательно и нужно сделать так, чтобы она их вообще не задавала. Поэтому я торопливо покинул ее номер. Но после моего ухода она расслабилась по-настоящему. Сложилось ощущение, что если бы у нее была возможность вышвырнуть меня из номера, Она бы это непременно сделала. Створки разомкнулись, я вышел из лифта, подошел к стойке администратора и распорядился по поводу завтрака в ее номер. Выбрал его сам и оплатил доставку. Забыл показать ей, как пользоваться сервисом для связи с администратором гостиницы. Договорился, чтобы они показали ей, как вызвать персонал в номер, и вышел из Динара. Впервые за все время я никуда не торопился. Сел во флайкар и откинулся на сиденье, прикрыв глаза. Здесь остался ее запах. Ненавязчивый цветочный аромат и еле уловимый цитрус. Умопомрачительный букет ворвался в головокружительном порыве, словно огненный смерч, и взбудоражил все мои инстинкты. Соблазнительный и одновременно невинный аромат. Странная комбинация. Кира Бейкер. Девушка из другого мира. Смелая, любопытная до да умопомрачения. Дерзкая, эмоционально открытая, но в то же время загадочная. Открыв глаза, я понял, что хочу сохранить для себя ее аромат. В бардачке я нашел маленький стеклянный флакон, собрал ее запах в форме густой энергии и поместил в пузырек. Некоторое время рассматривал сверкающие розовые переливы энергии в стекле, а потом положил флакон во внутренний карман пиджака. В работе мы часто собирали такие следы для экспертизы, результатом которой было подтверждение – или оправдание подозреваемых в преступлении. Никогда раньше я не делал этого в личных целях. Немного странное ощущение. Я бы весь свой день и вечер обозначил бы одним словом – странный. Впервые я самостоятельно выследил, забрал и привез в совет девушку, которую удалось дважды от нас сбежать. Совету служат люди, которым я всегда делегировал подобные задачи. Но не в случае с ней. Как только мой чок слежения оповестил меня о ее появлении, Я тут же бросил все свои дела и отправился за ней. Знал, что только я найду правильные слова и смогу без проблем доставить ее в лабораторию. Только не учел, что ее вопросы застанут меня врасплох. Меня? О, да. Она всю дорогу задавала вопросы. Много вопросов, к которым я не был готов. Маркус в прошлый раз говорил, что они ехали в полной тишине. Она ничего не спрашивала, только рассматривала пейзаж за окном. Что в этот раз пошло не так? И откуда у нее взялось подозрение, что мы с братом управляем советом? Даже не так. Она была уверена в том, что мы им управляем. На мои попытки разубедить ее в нашей непосредственной причастности к руководству, она не обращала ровным счетом никакого внимания. Только задумчиво прищурила глаза и сменила направление расспросов. Плохо. Лучше ей не распространяться о своих догадках. Здесь вся надежда на ее слово и на магическую клятву которую она с некоторыми уточнениями все-таки дала. Печать сработала. Надеюсь, обойдется без сюрпризов. Я глубоко вздохнул и посмотрел на зеленое здание гостиницы. Как же сложно понять человека, мысли которого для меня закрыты. безднов ментальный щит. Я силой ударил по рулю, но легче не стало. Во время сканирования я пытался выяснить, как же забраться в ее голову, но не нашел ни одной лазейки. Информация закрыта кричал во все голоса географический экран. Даже Джейс сорвался на меня, потому что я только зря тратил время, и пора было сконцентрироваться на ее способностях и потенциале. Да уж, исследование дало о ней больше информации, но оставило чувство интриги. Думал, что у меня уже ничем не удивить, но она смогла. Удивила. Две стихии, надо же. Магический фон скакал как аномальный. Такого еще никогда не было. Неопределенный уровень магического потенциала. Почему? Потенциал либо есть, либо его нет. А эти непонятные скачки всегда было так. Если имелся определенный уровень магии, то на этом уровне и останавливался. Ни больше, ни меньше. Если маг сильный, то система показывала точное количество протов. А потом этого мага всего лишь правильно направляли в обучение, чтобы исключить бесконтрольные выбросы стихийной магии. Здесь же оказалось невозможным точно определить уровень ее магического потенциала. Система в прямом смысле начала сходить с ума. Средний уровень. Конечно, тоже результат, но мне казалось, что этого маловато. Я ожидал большего. Хотя наличие второй стихии компенсировало мое разочарование. Может быть, на невозможность измерить точный потенциал сказалось влияние второй стихии? Вопросы. Много вопросов к этой одаренной мисс. И мало ответов. Оставалось только набраться терпения и наблюдать. Теперь мне будет интересно заняться обучением, мисс Бекер. А зам стихийной магии. Сейчас сложно предугадать, что из этого выйдет. Время покажет. Браслет издал входящий сигнал. Звонил Джейс. Да, Джейс. Как дела, Мартин? Киру разместил в гостинице, заказал ей ужин и показал, как работает визуализатор. Она, кстати, попросила себе тот дом на пляже Ларайс. «Хороший выбор. С тем хламом, который там сейчас лежит, что-нибудь решим». Джейс замолчал и выдержал небольшую паузу. «Я надеюсь, ты согласился предоставить ей этот дом?» «Согласился. А еще согласился оставить ей артефакт из ММС, который она обнаружила среди хлама в этом доме. Помнишь то разбитое зеркало с резной рамой?» «Конечно помню. А зачем ей это зеркало?» «Сказала, что оно ей очень понравилось». И привела кучу аргументов, почему оно может остаться у нее. Не вижу разницы, где оно будет находиться. Все равно оно больше не работает. Вот и я подумал о том же. Поэтому и разрешил. Ладно, я домой. Увидимся завтра. Хотелось бы побыстрее составить для нее программу обучения. Мне нужно подумать, как работать со стихией, учитывая, что она дуальный маг. Ты тоже пропиши, как планируешь развивать ее способность телепорта. Какие цели ставишь и каких результатов ждешь. Хорошо, тогда до завтра. Я отключился, включил флайкар и полетел домой. Через 10 минут я приземлился на 35-м этаже ММС. Оставил летягу на площадке и направился в апартаменты. После легкого ужина налил себе в бокал гристый напиток и уютно расположился на любимом кресле перед камином, в котором тихо потрескивало пламя. Сделав глоток, сделав глоток, я достал из внутреннего кармана флакон И некоторое время рассматривал в стеклянном пузырьке розовый энергетический сгусток от загадочной мисс Беккер. Я поставил флакон на столик рядом с креслом и вызвал голографический экран. Зашел в систему совета, открыл данные Киры и увеличил ее фотографию, сделанную сегодня в лаборатории, во время регистрации. С экрана на меня хмуро смотрели умные карие глазки. Взглядом скользнул по лицу, хотелось лучше рассмотреть ее внешность и то, что я видел, мне все больше и больше нравилось. Длинные темные волосы, пушистые ресницы, пухлые губы, аккуратный носик. Красивая девушка, уверенная в себе, но в то же время растерянная. Интересно, как она чувствует себя после сканирования. Проверил ее эмоциональный фон, информация о котором теперь передавалась с ее браслета в систему. В данный момент она наслаждалась. Чем? Я взглянул на часы. Ужин еще не успели принести, так что это не еда. Любуются видом из окна? Тоже вряд ли. Мне показалось, что она боится высоты. Поставлю себе это на заметку. Если это действительно так, то в будущем придется поработать с ее страхами. Может, она осваивает визуализатор? Я видел восторг в ее глазах, когда показывал ей функционал. Я быстро проверил. Тоже нет. Тот не был активен. Что она делает? Сделал глоток из бокала, откинулся на спинку и закрыл глаза, глубоко вздохнув. Тишина, треск поленьев в и вкусный терпкий напиток на языке. Как хорошо иногда не воспринимать чужие мысли, эмоции. Маркус был прав. Она сразу засекла, что за ней следили. И ей абсолютно не помешал прочувствовать слежку даже самый мощный полк невидимости. Мой. У этой девушки либо хорошо развита интуиция, Лего очень обострено восприятие внешнего воздействия. Чувственная женщина. Об этом говорили ее поведение, язык тела. В парке она выбрала самый лучший ракурс с видом на фонтан, а потом, прикрыв глаза, наслаждалась теплом солнца и улыбалась. Искренне получала удовольствие и находилась в состоянии здесь и сейчас. Очень редкая способность. Она даже не догадывалась, что в этот момент на нее засмотрелся не только я. На нее обратили внимание трое мужчин, и если бы я не появился, обязательно кто-нибудь из них подошел бы к ней. Я услышал их мысли, все мысли, и видел образы, мелькающие в их сознании относительно Киры. А вот о чем думала она в этот момент. Как бы я ни старался, я не смог проникнуть в ее голову. Я разочарованно втянул носом воздух. Зато реакция на мое появление в нее была нестандартная. Как будто я вторгся на запретную территорию и помешал ей. Меня не ждали, и мне были совсем не рады. На секунду я даже как-то неловко себя почувствовал. А этого со мной в принципе никогда не случалось. А как она удивилась в сумке адепта. Потом мне вспомнились ее широко распахнутые глаза, когда я сменил одежду на форму. Я невольно улыбнулся. Или когда помог ей одеться. Порой не требуется читать ее мысли. Все эмоции написаны у нее на лице. «Очень живая мимика. В ее мире точно нет магии. Сколько эмоций за один день. Нет. Она точно устала, поэтому и была раздражена. А какой откровенный ужас читался в ее глазах, когда я подвел ее к обучению в нашем мире. Я практически видел те картинки, которые принеслись в этот момент у нее перед глазами. Как она сжигала все и себя тоже. Я был вынужден ее немного напугать, чтобы она не сбежала и осталась здесь». Страх – самый действенный инструмент управления людьми. Пришлось применить жесткий рычаг, чтобы заставить Киру сделать так, как я хотел. Предоставить затем иллюзию выбора, которого на самом деле не было. В этот раз я надавил на больную точку сильнее, чем в прошлой. Тогда она легко выпуталась из моей ловушки с помощью злости. Просто тогда я не угадал, куда нужно было поднажать, а теперь нашел точку давления. Кири не обязательно знать о том, что если не пользоваться в своем мире магией, то она постепенно сходит на нет самостоятельно и выгорает. Особенно после того, как она сама успокоится и выйдет из опасной зоны. Сначала я испугал, а потом накинул побольше пряников, согласившись на дом и зеркало. У меня даже вопроса не возникло, почему она попросила именно этот дом. У него весьма удачное расположение к морю и свой пляж, но зачем ей понадобилось зеркало-артефакт? «Правда, этот артефакт уже не действующий, поэтому разрешил ей оставить, но все-таки...» «Знаю одно. Я не могу позволить ей уйти. И если я упущу Киру, не разгадав ее тайны, то буду жалеть о том, что не задержал ее здесь любым способом. Особенно мне хотелось понять, почему вдруг ее приняла Прана. В чем смысл? Все это не просто так. Тем более, что она средний маг, не высший. Вот такой парадокс». Я распахнул глаза, снова посмотрел на нее и сделал еще один глоток. Напиток бархатисто скользнул в желудок. Надежда на то, что это будет любопытный новый опыт общения с человеком, мысли которого невозможно прочитать, прибавилась. Надо же, я впервые привез красивую девушку в гостиницу без какого-либо подтекста и оставил в номере одну. А она радовалась моему уходу и совершенно не хотела меня как-нибудь задержать. Даже больше. Она радовалась моему уходу. Когда такое было? Женщины всегда на мне висли и старались привлечь мое внимание, а этой было все равно. Нет, я, конечно, там не остался бы, даже если с ее стороны были бы какие-то намеки, но их не было. Я совсем запутался. Впервые со мной женщина не заигрывала и не пыталась затащить свою постель. Интересно, почему? Я не привлекаю ее как мужчина? Или у нее уже кто-то есть? Кольца нет, значит, свободно. А если бы кто-то был, она непременно об этом упомянула бы, когда мы попросили ее остаться здесь. Но она не сказала. Тогда в чем дело? Ширс. Надо выкинуть все эти мысли из головы. Теперь она адепкома магистрата. Преподавательская этика не позволит мне теперь смотреть на нее, как на женщину. И это к лучшему. Я поерзал в кресле, принял более удобное положение и понял, что не могу себя заставить закрыть окно с данными Киры. М да а девочка оказалась с характером. Добивается своего любым способом. Стоит только воспроизвести в памяти то, как она смотрела, когда просила оставить ей зеркало. Не соблазняла, нет. Она просила меня как покоровителя. Меня никогда так не просили. И это ощущение мне понравилось. Мог бы отказать. Но не стал. Не хотелось ее расстраивать. Просила, как ребенок, которому втемяшилось вдруг поиграть с ненужной мне сломанной вещью. Понравилось зеркало. Пусть развлекается. От него сейчас толку мало, когда она поймет, что незачем держать в доме разбитое зеркало, сама попросит его забрать. И все-таки у нее очень красивые карие глаза. Еле сдержался, чтобы не сказать ей об этом. Как женщине с такими глазами можно отказать, когда она просит. А губы? Она так смешно их надула. Но сейчас ее милое лицо во мне вызывает не смех, а совсем другие чувства. Мужские. Так, соберись, Мартин. Теперь она адептка страты, не забывай об этом. Я глубоко вздохнул и мысленным приказом заставил себя больше не думать. Но не думать не получалось. Впервые. Она догадывается, кто я такой. Я понял это, когда мы летели в совет по ее саркастичной улыбке, и вряд ли нам с Джейсом удалось ее переубедить. Я взглянул на ее возраст – 28 лет. Слишком проницательная девушка для столь юного возраста. И дотошная, и скрытная, и капризная. Это еще надо уметь так безбоязненно спрашивать, учитывая все обстоятельства. Она не боялась ни меня, ни Джейса. Даже Тина, не зная всей правды обо мне, и то побаивается. А мисс Беккер все равно. Браслет издал сигнал входящего вызова. Тиена, помяни ведьму, и она появится. Я тяжело вздохнул и ответил. Да. Привет, милый. Чем занимаешься? ты милый меня перекосила. Работаю. Не хочешь заглянуть ко мне в гости и немного отдохнуть? Я соскучилась. Извини, но сегодня не получится. Да и на выходных тоже много работы. С понедельника начинается учебный год, и мне нужно скорректировать план обучения и расписание. Жаль. Томно вдохнула она. Может, я смогу тебе чем-нибудь помочь? Нет, помочь ты не сможешь. Резко ответила ей, давая понять, что мне действительно некогда с ней болтать о пустяках. Ладно, тогда не буду отвлекать тебя от дел. Если закончишь раньше, приходи. Закончу поздно, не жди, я не приду. Спокойной ночи, Тина. Спокойной ночи, милый. Я отключился и устало потер глаза. «Что это за слово такое? Милый!» «Оно мне не подходит! Какой я милый!» Тина стала слишком навязчивой, и меня это стало вдруг напрягать. Кстати, про манеру общения. Я открыл чат с советом и написал распоряжение, чтобы Кири Бейкер в понедельник объяснили, как ко мне и к Джейсу следует правильно обращаться. Я ректор и профессор магистрата магических сил, поэтому недопустимо, чтобы она обращалась ко мне по имени. Это разрешено только ограниченному кругу людей. И добавил, чтобы они подготовили дом на набережной Лорайс и обезопасили его защитными заклинаниями от возгорания. Хорошо, что она будет жить отдельно. Конечно, тот дом мы не рассматривали в ближайшее время кому-то отдать. Мы использовали его и другие рядом стоящие для нуж совета. Но в этом доме огромный плюс. Там не было соседей. Такой вариант нам был очень на руку. Еще неизвестно, что от нее ожидать и как будет проявляться ее сила. К тому же стихия огня требовала к себе особого подхода, учитывая ее нестабильное психологическое состояние, которое на данном этапе времени находилось в красной зоне. Интересно, как так получилось, что ее психика оказалась на грани? Что у нее произошло? Хотя, какая мне разница? Главное, она вернулась и сейчас находилась здесь, и в ближайшем будущем ей некуда деться. Со всем остальным разберемся позже. Пора уже было мне успокоиться, продумать программу ее обучения и составить расписание. Тренироваться и практиковаться в группе адептов ей нельзя. Стихия может вырваться из-под контроля, и не одна. Поэтому придется заниматься с ней индивидуально. Теория она будет проходить в группе, здесь никакой опасности я не видел. Осталось только подобрать нужные предметы, которые ей помогут освоить стихию, и научиться ее контролировать. Но это будет завтра. «Да, всеми делами займусь завтра. А сегодня пора выкинуть ее из головы и расслабиться». Мартин допил игристый напиток, откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. На его губах, будто найдя себе новое пристанище, застыла ироничная улыбка. Он представил себе лицо Киры в тот момент, когда она узнает, что он преподаватель и ректор магистрата и что они будут встречаться чаще, чем ей того хотелось. Он прожил не одно столетие, думал, что все видел, и его уже нечем удивить, что впереди осталась одна скука. Что ж, это будет интересный опыт и новая увлекательная игра. Кира Сбылась мечта идиота Я нежилась в огромном горячем джакузе, приправленном ароматными цветочными маслами и расслаблялась всем телом и душой. Вокруг ванны были расставлены красные свечи, язычки пламени мерцали в темноте и наполняли комнату ароматом роз, создавая определенное настроение и расслабляющую атмосферу. Волшебные пузырьки массировали мое тело, снимая усталость и напряжение мышц. Спустя полчаса я вылезла из божественной ванны и замоталась в белоснежный махровый галат. «Боже, какое облегчение! С меня как будто мешок камней сняли!» В дверь постучали. Я открыла, и ко мне в номер вошел официант, завез тележку с блюдами под серебряными колпаками. Он скрылся в специально отведенной для приема пищи комнате. Через несколько минут он вышел, показал мне кнопку вызова персонала на белом гаджете, чтобы пришли и забрали посуду, и, поклонившись, удалился. Мой номер наполнился умопомрачительными ароматами еды, от которой у меня началось повышенное слюноотделение. Стол был сервирован красивой посудой, а блюда оформлены с особым изыском. Шеф-повар постарался. К тому же бонусом мне принесли красивую фруктовую тарелку с виноградом, яблоками и персиками. Я зашла в комнату, включила для фона телевизор, там шел какой-то фильм с романтическим подтекстом, и села за стол. Глядя на заказанные блюда, я улыбнулась. Мартин был немного удивлен моим выбором. Может, он и подумал, что я слишком много ем, но ничего не могу поделать. Товарищ Жор, он такой. К тому же я целый день ничего не ела. Пусть думает, что хочет. Я так голодна, что сейчас готова съесть слона. Все было очень вкусно. После сытного ужина и десерта с ароматным капучино я нажала кнопку вызова персонала. Спустя несколько минут официант забрал пустые тарелки. Фрукты я попросила оставить. Он уточнил, что завтрак оплачен и попросил нажать на кнопку «Когда проснусь, мне принесут в номер». Я поблагодарил за вкусный ужин и закрыла дверь. Мартину досталась мысленная благодарность и улыбка. Я покосилась на окно и ради интереса к нему подошла. Сердце моментально ухнуло в пятки. «Высоко! Очень!» Я наглухо задернула штору, понимая, что за сегодня устала и морально выдохлась, чтобы лежать и думать о головокружительной высоте но вид спрятала. Взяв с дивана визуализатор, я вернулась в спальню и легла с ним на большую кровать. С интерфейсом разобралась быстро. Кстати, я обнаружила виртуальные версии, стоящие в одной из комнат зеркала. Значит, здесь я могу сразу его повесить на стену и не ломать потом себе голову, где искать гвозди и чем их забивать в стену, чтобы его повесить. Класс! Итак, дом в два этажа. Я прошлась по плану дома. Так, что мы имеем? На первом этаже прихожая, санузел, кухня. Большая комната, из нее можно будет сделать гостиную. Маленькая комната и чулан. На втором этаже три комнаты. Одна большая, к ней примыкает еще ниша, видимо гардеробная. Также есть санузел внутри комнаты. Большое пространство выделено. И еще есть две комнаты чуть меньше первой, но тоже не маленькие. У двух комнат есть свой выход на балкон, у третьей нет. Я потерла ладони в предвкушении ну -с, посмотрим, что тут можно со всем этим сделать. Я понимала, что у меня карт-бланш, выбирать могу все, что захочу. Я крутила комнаты, добавляла, удаляла, подбирала мебель, предметы интерьера, потолки, шторы, варианты отделки стен, подбирала фасад. Я с головой окунулась в этот творческий процесс и создавала шедевр. Зависла в этой программе до трех утра. Делая финальную виртуальную экскурсию, была весьма довольна своим выбором. Теперь у меня на первом этаже была большая гостиная с каминным телеком, большим п образным диваном. Кстати, его выбрал Мартин в процессе демонстрации возможностей местных технологий. Но диван мне понравился, и я решила оставить. Туда же я повесила зеркало с Арчи. Кухня получилась очень красивой. Оказалось, что в этом гаджете можно и посуду выбрать и расставить ее по шкафчикам. Оформила прихожую, санузел и душ. Маленькая комната осталась пустой, понятия не имею, что из нее можно сделать. Чулан оказался довольно-таки вместительным. Через него есть выход в гараж из дома. Удобно иметь запасной выход. Там я поставила холодильник для вина и две морозильные камеры. На втором этаже я себе сделала огромную комнату с большой кроватью, гардеробной. А в ванную поставила себе джакузи и душ. Всегда хотела, чтобы был выбор – душ или ванна. Мечты сбываются. Одну комнату сделала гостевой с кроватью, шкафчиком и всеми нужными для удобства предметами на всякий случай, а еще одну без балкона выделила под тренажерный зал. Да, здесь и такой выбор был. А если есть предложение, значит, будет и спрос. Поставила беговую дорожку, велосипед, несколько гантель, турник, положила на пол несколько матов, боксерскую грушу и многофункциональный силовой комплекс. На грушу повешу фотографию Ярика и буду бить по ней, пока не устану. На мой взгляд, самая лучшая терапия. Помимо своего дома, я еще сделала себе двор. Добавила беседку с барбекю, столиком и стульями, бассейн и добавила несколько жезлонгов. Один обязательно оттащу на пляж. Буду лежать допоздна и глазеть на звездное небо. Осталось только сохранить и отправить. Я глубоко вздохнула и нажала заветную кнопку. Все. Мой проект полетел в совет. Через минуту мне прилетел ответ. Принято в обработку. Не представляю, как они собираются с этим справиться в такие короткие сроки. Я выключила визуализатор и положила его на прикроватную тумбу. Откинувшись на подушку, я долго смотрела на себя в отражение на потолке и улыбалась: Надо же, завтра у меня будет свой дом в этом странном мире. А с понедельника начну обучение в магистрате магических сил. У меня на работе сейчас отпуск, поэтому я решила, что эти две недели проведу здесь. По факту, я проведу здесь больше. По моим подсчетам, я могу пробыть здесь без особого напряга 14 недель. Календарь теперь есть, и я смогу рассчитать время своего перебывания на ауре. Пусть так и будет. Мне нужно время, чтобы привести свои мысли в порядок и здраво обо всем поразмыслить. Даже не так. Мне нужно отвлечься и пережить самый тяжелый период в своей жизни, принять и отпустить ситуацию, в которой я оказалась. Нужно только что-нибудь придумать, что сказать и родителям, чтобы они не волновались. Вещи из дома забирать не буду, все необходимое я смогу купить здесь. Я дважды хлопнула в ладоши, и во всем номере погас свет. Я сняла халат, закуталась в одеяло и мгновенно уплыла в мир сновидений.